Глава 8. Bonum est. Королева Изабелла была уже в постели. Две золотистые косы лежали у неё на груди. Роджер Мортимер, пользуясь своей привилегией, вошёл в её опочивальню без доклада. По выражению его лица королева сразу догадалась, о чём он сейчас будет говорить, вернее, о чём заговорит вновь. Я получил известие из Беркли, сказал он нарочито спокойным и равнодушным тоном. Изабелла не ответила. За полуоткрытым окном дышала свежая сентябрьская ночь. Мортимер подошёл к окну, широко распахнул его и некоторое время глядел на раскинувшийся внизу город Линкольн с ещё не погашенными кое-где огнями, с тесным строем домов. Линкольн был четвёртым городом королевства после Лондона, Уинчестера и Йорка. Сюда 10 месяцев назад прислали одно из частей телах Юга Диспенсера младшего. Переехавший из Йорк Шира королевский двор находился здесь уже целую неделю. Изабелла смотрела на широкие плечи, и вьющиеся волосы Мортимера, вырисовывавшегося в рамке окна на фоне ночного неба. В эту минуту она его не любила. Ваш супруг, по-видимому, прямо цепляется за жизнь, заговорил Мортимер, повернувшись к ней. А жизнь его ставит под угрозу спокойствие всего королевства. В Уэльских замках зреет заговор, имеющий целью его освободить. Доминиканцы осмеливаются возносить за него молитвы даже в самом Лондоне, где, как нам известно, в июле были волнения, которые могут повториться вновь. Согласен с вами, сам Эдуард не опасен, но он прекрасный повод для опроисков наших врагов. Прошу вас, собоговалите наконец отдать приказ, который я вам посоветовал отдать, и без которого ни вы, ни ваш сын Не будете знать покоя. Изабелла устало вздохнула. Почему он сам не хочет отдать этот приказ? Почему не берёт на себя это решение он, который делает погоду в королевстве? Любезный Мортимер, спокойно сказала она. Я уже ответила вам, что вы никогда не добьётесь от меня этого приказа.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 Серые глаза под густыми бровями блестели при свече свечей злым огоньком, белый рубяц на губе придавал лицу жестокое выражение. Изабелла первая отвела взор. "Вспомни, Мортимер, когда-то он пощадил тебя", сказала она. "Теперь он, наверное, думает, что не уступил он просьбам баронов и епископов и моим тоже". Он казнил бы тебя как Томаса Ланкастера. Я прекрасно помню об этом, и именно поэтому не хочу когда-нибудь испытывать сожаления, подобные тем, которые испытываю тон сейчас. По моему мнению, твоё упрямое сочувствие по меньшей мере странно. Он замолк. Значит, ты всё ещё любишь его? добавил он. Я не вижу иной причины.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 Всемогущий регент, назначающий на все посты, наставник юного короля, живущий с королевой как законный супруг и не стесняясь баронов, смерть и мер по-прежнему ревновали Изабеллу. Может, он не так уж и прав? подумалось вдруг ей, и боревность заставляет человека, на котором она обращена, выискивать в себе то, что могло её породить, и в этом-то и её опасность. И тогда всплывают в памяти иные мимолётные чувства, коеим раньше не придавалось значение. Странное дело. Изабелла была уверена, что ненавидит Эдуарда, как только может ненавидеть женщина. Она думала о нём с презрением, отвращением и злобой. И всё же. И всё же воспоминания бабручальных об кольцах, коронавании, материнстве, воспоминаниях, которые она хранила не так о нём, как о самой себе, в воспоминаниях о надуманной любви к нему. Всё это удерживало её. Не могла теперь она решиться дать приказ о смерти отца детей, которых она родила. И они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 Пусть его лишили всего, обобрали, заключили в темницу, всё равно он оставался особой королевского ранга. Изабелла была королевой, воспитанной в духе уважения к королевскому званию. В детстве перед глазами её был пример подлинного королевского величия, воплощённого в человеке, который считал, что происхождение и помазание на царство возвысили его над всеми людьми, и который не скрывал этого. Посегнуть на жизнь подданного, будь он даже самого знатного рода, лишь преступление, но лишить жизни особу короля это уже прямое светотатство, как бы отрицание неприкосновенности, которой должны пользоваться государи. Тебе этого не понять, Мортимер. Ибо ты не король, и в жилах твоих не течёт королевская кровь. Она поспохватилась, но слишком поздно, что думает вслух. Барону Валийской марки, потомку Саратника Вильгельма завоевателя, наместнику у Эльса был нанесён жестокий удар. Он отпрянул на два шага и отвёл королеве поклон. Мне кажется, ваше величество, что не король вернул вас на престол. Но ждать, чтобы вы признали это, видимо, значит попусту терять время. Не будучи ни королём, ни сыном короля, я, несмотря на все свои заслуги, немногого стою в ваших глазах. Ну что ж. Пусть ваши враги освободят вашего супруга Венценоса, можете даже сделать это своими собственными руками. Ваш могущественный брат, король Франции, не замедлит вновь взять вас под защиту, как он уже сделал однажды, когда вам пришлось бежать в Генегау, и когда я поддерживал вас в седле. Мортимер не король, и жизнь его по этому не защищена от привратностей судьбы. Что ж, мадам, пока ещё не поздно, пойду искать себе убежища в другом месте, за пределами королевства. Королева Коева Так мало меня любит, что мне здесь нечего больше делать. С этими словами он направился к дверям. Мортимер умел владеть собой даже в приступе ярости. Он не хлопнул дубовой дверью, а нес спеша прикрыл её, и в коридоре затихли его шаги. Слишком хорошо знала Изабелла своего гордеца Мортимера, и не верила в его возвращение она вскочила с постели выбежила в одной рубашке в коридор а догнав мортимера схватила его за край плаща и повисла у него на руке не уходи останься милый мортимер молю тебя воскликнула она не боясь что их могут услышать я женщина мне нужны твои советы и твоя поддержка останься останься бога ради и действуй так как сочтёшь нужным обливаясь слезами, она прижималась к этой груди и к этому сердцу, без которого не могла жить. Я хочу того, чего хочешь ты, добавила она. На шум выскочили слуги, но тотчас же исчезли, испуганные тем, что стали свидетелями ссоры между любовниками. "Ты действительно хочешь того, чего хочу я?" спросил Мортимер. Жаф лицо королевы в ладонях. Хорошо. Эй, стража! Немедленно расчистите мне монсиёра Орлитона. В течение нескольких месяцев между Мортимером и Орлитоном были довольно натянутые отношения из-за глупой ссоры. Папа обещал епископство в Устерское Орлитону, а Мортимер дал слово добиться согласия короля на передачу этого епископства. другому лицу. Знай, Мортимер, что его друг мечтает об этом епископстве, никаких трудностей, разумеется, не возникло бы, но Орлитон действовал в тайне, а Мортимер уже дал клятву и не хотел от неё отказываться. Он перенёс дело в парламент, когда тот находился ещё в Йорке, и добился конфискации доходов епископства Вустера. Орлитон, который уже не был епископом херефордским и не стал епископом востерским, шёл это через всюр большой неблагодарностью со стороны человека, которому он помог бежать из Таура. Вопрос всё ещё не был решён, и Орлитон по-прежнему следовал за двором. Когда-нибудь я ещё понадоблюсь Мортимеру, думал Орлитон. И тогда я выберу себе любую епархию. кокую только захочу. И вот этот день, вернее, ночь настала. Орлетон понял это, переступив порог королевской поцевали. Королева Изабелла вновь легла в постель, а Мортимер большими шагами ходил взад и вперёд по комнате. На глазах у королевы ещё не просохли слёзы. Если прилаты не стеснялись до такой степени, значит,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 Изабелла взглянула на Мортимера, затем перевела взор на епископа и еле заметно утвердительно кивнула. По лицу Орлетона скользнула улыбка, но выражала она не жестокости насмешку, а скрытую грусть. "Перед я величеством королевы", проговорил он. "Стоит ныне трудная задача". Нередко возникающие перед теми, кто несёт бремя государственной власти, следует ли принести в жертву одну жизнь ради того, чтобы устранить угрозу, нависшую над многими? Мортимер повернулся к Изабелле и сказал: "Вы слышите?" Он был весьма доволен той поддержкой,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 Да мо по рукой моё слово. Вы отлично знаете, что всегда останетесь моим другом. Епископ кивнул. Да. Он знал это. Он тоже питал к Морти меру дружеские чувства, и их размовка ничего не изменила. Достаточно было им ощутиться рядом, чтобы оба поняли это. Слишком много общих воспоминаний связывало их. Слишком много потрудились они вместе, неизменно восхищаясь друг другом. Даже нынче вечером в эту трудную минуту, когда Морт и Мер вырвал наконец у королева долгожданное согласие, он позвал к себе именно его, епископа Орлитона, низенького человека с усскими плечами, утиной походкой, слабым зрением.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 "Воз воля уж не сложить сквиарного государя", сказал Мортимер. "Никто иной, как вы, добились отречения Эдуарда. Наконец-то пришло долгожданное признание его заслуг". Орлитон, потупив взор, слушал эти похвалы. "Итак, вы хотите, чтобы я довёл дело до конца?" спросил он.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 казалось, он забыл, что речь идёт о смерти человека. Он испытывал чувство гордости, удовлетворения учёного, только что решившего трудный стилистический вопрос. Немско склонившись над столом, он написал всего лишь одну фразу, чётким и аккуратным почерком посыпал песком написанное и, протянув листок смерти Меру сказал: "Я согласен далее скрепить это письмо своей собственной печатью, если вы или её величество королева считаете, что не должны сами этого делать. Он и впрям был весьма доволен собой. Мортимер подошёл к свече. Письмо было написано по-латыни. Он медленно прочитал вслух: "Эдуардум, о чидере, но литтимере бонум эст". Затем, взглянув на епископа, сказал: "Эдуардом о чиdere. Это я хорошо понимаю. Но ли это, значит, не делайте? Timera значит опасаться. Bonum est, хорошо". Орлитон улыбнулся. "Как надо понимать? Эдуарда не убивайте, бойтесь не доброго дела". спросил Мартимер: Или же не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело. Где же Запитая? Её нет, ответил Орлитон. Если Господь пожелает, тот, кто получит письмо, поймёт его смысл. Но разве можно кого-нибудь упрекнуть за такое письмо? Мортимер задачно поглядел на него. "Я не знаю", проговорил он. "Умеют ли Мальтра-Версигурной читать по латыни? Брат Гийом, которого по вашей просьбе я послал с ними, понимает латынь. К тому же, гонец может передать из устно и толька из устно, что любые предпринимаемые согласно этому приказу действия должны совершиться так, чтобы не оставить следов. "И вы действительно готовы скрепить это послание своей печатью?" спросил Мортимер. "Конечно", отозвался Орлитон. Поистине, он был добрым другом. Мортимер проводил его до самого низа лестницы, потом вновь поднялся в опочивальню королевы. "Милый Мортимер", сказала Изабелла, "не оставляйте меня одну нынче ночью". Сентябрьская ночь вовсе не была такой уж холодной, чтобы королева боялась замёрзнуть.